ЧАСТЬ ПЯТАЯ ГЛАВА ПЕРВАЯ ГОРОСКОП Рассказав Генриху Анжуйскому все, что произошло, и выйдя из молельни, Екатерина застала у себя в комнате Рене. Впервые после посещения лавки на мосту Святого Михаила Екатерина встретилась со своим астрологом. Накануне она послала Рене записку, и теперь он лично принес ответ. «Ну как, вы его видели?» — спросила королева-мать. — Да. — В каком он положении? — Пожалуй, лучше, а не хуже. — Он может говорить? — Нет. Шпага перерезала ему гортань. — Но я же вам сказала, пусть в таком случае напишет. Я пробовал. Он старался изо всех сил, но... Его рука успела начертить только две неразборчивые буквы, А затем он потерял сознание. У него вскрыта шейная вена, и от потери крови он совершенно обессилел. «Вы видели эти буквы?» «Вот они». Рене вынул из кармана бумагу и подал Екатерине. Она торопливо развернула. «Две буквы «М» и «О», — сказала она. «Неужели это действительно Ламоль, а вся комедия, разыгранная Маргаритой, только отвод глаз?» Мадам, сказал Рене, если я смею высказать свое мнение в таком вопросе, в котором даже Ваше Величество затрудняется иметь свое, я бы сказал, что месьеда Ламоль слишком влюблен, чтобы серьезно заниматься политикой. Вы думаете? Да, и в особенности, чтобы преданно служить королю Наварскому: Ламоль слишком влюблен в королеву а настоящая любовь ревнива. «А вы думаете, что он влюбился в нее по уши?» «Уверен». «Он прибегал к вашей помощи?» «Да». «Он просил у вас какого-нибудь любовного напитка?» «Нет, мы занимались восковой фигуркой». Пронзенный в сердце?» «Да». «И эта фигурка сохранилась?» «Да». «У вас? У меня». «Было бы любопытно, если бы все эти каббалистические заклинания имели то действие, какое им приписывают». «Ваше Величество, можете лучше меня судить по результату». «Разве королева Новарская любит Ламоля?» «До такой степени, что не щадит себя». Вчера она спасла его от смерти, не боясь потерять и свою честь, и жизнь. Вот видите, мадам, а вы все сомневаетесь. В чем? В науке. — Потому что ваша наука обманула меня, — сказала Екатерина, пристально глядя на Рене. Но флорентиец выдержал ее взгляд с поразительным спокойствием. — В каком случае? — спросил он. «О, вы отлично знаете, о чем я говорю. Впрочем, тут дело может быть и не в науке, а в самом ученом. «Мадам, я не понимаю, о чем вы говорите», — ответил флорентиец. «А не выдыхаются ли ваши духи, Рене?» «Нет, мадам, когда их получают из моих рук. Но если они проходят через другие руки, то возможно». Екатерина усмехнулась и покачала головой. «Ваш опиатране подействовал чудесно. У мадам Десов еще никогда не было таких красных, таких цветущих губ. Мой опиат здесь ни при чем. Мадам Десов, пользуясь правом всех хорошеньких женщин иметь капризы, больше не заговаривала со мной об опиате. А я после наставления Вашего Величества считал неудобным посылать его от себя лично». Все коробочки стоят у меня дома, те самые, что были, и при вас, кроме одной, которая исчезла. Но я не знаю, никто ее взял, ни с какой целью. Хорошо, Рене, когда-нибудь мы еще вернемся к этому, ответила Екатерина. А пока поговорим о другом. Слушаю, мадам. Что нужно знать, чтобы определить продолжительность жизни данного человека? Прежде всего, день его рождения его теперешний возраст и под каким знаком зодиака он родился. И что еще? Нужны его волосы и кровь. Значит, если я вам принесу его волосы и кровь, скажу, под каким знаком он родился, его возраст и день рождения, вы узнаете, когда он умрет? Да, с точностью до нескольких дней. Хорошо, волосы у меня есть, кровь я достану. «Этот человек родился днем или ночью?» «Вечером. В пять часов двадцать три минуты». «Будьте у меня завтра в пять часов. Время опыта должно точно совпасть со временем рождения». «Хорошо», — ответила Екатерина. «Мы будем в это время». Рене откланялся и вышел, как будто не обратив внимания на слова «мы будем» которые указывали, что Екатерина против своего обыкновения собирается явиться не одна. На рассвете следующего дня Екатерина прошла к Карлу. В полночь она справлялась о состоянии здоровья короля, и ей ответили, что при нем находится мэтр Амброас Парей, собирается пустить кровь, если нервное возбуждение не прекратится. Карл, еще бледный от потери крови и вздрагивая во сне, спал на плече верной кормилицы, которая уже три часа сидела, прислонясь к его кровати, и боялась шевельнуться, чтобы не потревожить своего питомца. Время от времени на губах больного показывалась пена, и кормилица вытирала ее вышитым платочком из тонкого батиста. У изголовья лежал другой носовой платок, весь в пятнах крови. Екатерине пришла была в голову мысль, завладеть этим платком. Но она подумала, что кровь, растворенная слюной, возможно, будет действовать слабее. Тогда она спросила у кормильниц, не пускал ли доктор ее сыну кровь, как он предполагал сделать. Кормильца ответила, что кровь уже пускали, что крови вышло очень много, и что поэтому Карл два раза терял сознание. Королева-мать, имевшая, как все принцессы того времени, Некоторые познания в медицине попросила показать ей кровь. Сделать это было очень просто, так как Амброас Паре велел сохранить кровь для наблюдений. Кювета с кровью стояла в соседней комнате. Екатерина прошла туда и налила красной жидкости в маленький флакончик, принесенный для этой цели. Затем вернулась, пряча в карманах свои пальцы, кончики которых, испачканные кровью могли бы выдать ее поступок, оскорблявший святость материнских чувств. В то же мгновение, когда она появилась на пороге, Карл открыл глаза и был неприятно поражен, увидев свою мать. Припоминая, как это бывает после сна все свои мысли, проникнутые чувством злой обиды, он сказал А! -а, -а это вы, мадам! Так объявите вашему любимому сыну, вашему Генриху Анжуйскому, что прием будет завтра. «Милый Карл, прием будет тогда, когда вы пожелаете», — ответила Екатерина. «Успокойтесь и спите». Карл, как бы послушавшись ее совета, действительно закрыл глаза. А Екатерина, дав этот совет, Как обычно дают подобные советы, только для утешения больного или ребенка вышла из комнаты. Но едва Карл услышал, что дверь за ней закрылась, он сел на постели и голосом, еще глухим, от мучительного приступа болезни, вдруг крикнул «Канцлера! Печати! Двор! Все сюда!» Кормилица, нежно применяя силу, вновь положила голову короля к себе на плечо и попыталась укачать его, точно он был еще ребенком. «Нет, нет, кормилица, я больше не засну. Позови моих придворных. Я хочу поработать сегодня утром». Когда Карл говорил таким тоном, надо было слушаться. И даже сама кормилица, несмотря на то, что ее царствующий питомец сохранил за ней все былые привилегии, не решалась противиться его приказам. Явились все, кого потребовал король, и прием послов был назначен не на завтра, что оказалось невозможным, а через пять дней. Между тем, в назначенный час, то есть в пять часов вечера, королева-мать и герцог Анжуйский отправились к Рене, который, как известно, был предупрежден об этом посещении и успел все приготовить для таинственного действа. В келье для жертвоприношения стояла жаровня. На ней лежал раскалившийся до красна стальной клинок, на поверхности которого причудливыми арабесками должны были обрисоваться грядущие события в жизни того, о ком вопрошали Оракула. На жертвеннике была раскрыта книга судеб. Ночь была ясная, и Рене легко мог наблюдать ход и положение светил. Первым вошел герцог Анжуйский – Он был в накладных волосах, в маске и в широком ночном плаще, скрывавшем его фигуру. Вслед за ним явилась королева-мать. Не зная на заранее, что это ее сын, она его сама бы не узнала. Екатерина сняла маску. Герцог Анжуйский остался в маске. — Ты ночью делал наблюдение? — спросила Екатерина. — Да, мадам, — ответил Рене. — И звезды уже дали мне ответ о прошлом. «Тот, о ком вы вопрошаете, отличается, как и все лица, родившиеся под созвездием Рака, пылким сердцем и беспримерной гордостью. Он могуществен. Он прожил почти четверть века. не даровало ему славы и богатства. Так, мадам?» «Может быть», — ответила Екатерина. «С вами волосы и кровь. Вот они». И Екатерина передала некроманту русый локон и флакончик с кровью. Рене взял флакончик, встряхнул его, чтобы смешать фибрин с серозной жидкостью, и капнул на раскаленный до красна клинок большую каплю крови, которая тотчас закипела и стала испаряться фантастическими очертаниями. «О, мадам!» — воскликнул Рене. «Я вижу, как он корчится от жестоких болей. Слышите, как стонет он?» — точно зовет на помощь. «Видите, как все вокруг него становится кровавым!» «Видите, как вокруг смертного его одра готовятся великие бои? Вот копья, вот мечи!» «И долго будет так?» — спросила Екатерина, несказанно волнуясь и останавливая рукой Генри Ханжуйского, который с жадным любопытством наклонился над жаровней. Рене подошел к жертвеннику и произнес каббалистическое заклинание с таким убеждением, с таким жаром, что на висках у него вздулись жилы а сам он затрясся от нервной дрожи и задергался в пророческих конвульсиях, вроде тех, какие сотрясали древних пифий, выседавших на треножниках, и не оставляли их до смертного адра. Наконец он встал и объявил, что все готово. Взял одной рукой флакончик, еще на три четверти полный, а другой — локон. Затем, приказав Екатерине раскрыть наугад книгу и остановить свой взгляд на первом попавшемся месте, он вылил всю оставшуюся кровь на стальной клинок, а локон бросил в жаровню, произнося каббалистическую формулу, состоявшую из еврейских слов, значение которых он сам не понимал. Тотчас герцог Анжуйский и Екатерина увидели, как вдоль клинка протянулась какая-то белая фигура, закутанная в саван, Над ней склонилась другая, как будто женская фигура. И в то же время локон ярко вспыхнул красным острым языком. «Один год!» — воскликнул Рене. «Не больше, чем через год этот человек умрет, и его будет оплакивать только одна женщина. Впрочем, там, на другом конце клинка, видна еще одна женщина, и на руках у нее, кажется, ребенок». Екатерина посмотрела на сына и, казалось, спрашивала его, кто же эти две женщины. Но едва Рене успел произнести эти слова, как стальной клинок побелел и все рассеялось. Тогда Екатерина раскрыла книгу Наугад и чужим голосом, которое она была не в силах изменить, несмотря на все свое самообладание, прочла следующее двустишее. «Погибнет тот, пред кем трепещет свет, коль позабудет мудрость и совет!» Некоторое время царила полная тишина. «А каковы знамения в этом месяце для лица тебе известного?» — спросила Екатерина через несколько секунд. «Как всегда, самые благоприятные, мадам». Если только не удастся преодолеть рок, вызвав единоборство одного божества с другим, то будущее обеспечено за этим человеком. Хотя... Хотя что? Одна из звезд, входящая в его созвездие, пока я наблюдал ее, была закрыта темным облачком. Ага, темным облачком. Значит, есть некоторая надежда. «Мадам, о ком вы говорите?» — спросил герцог Анжуйский. Екатерина отвела сына подальше от света жаровни и шепотом начала ему что-то говорить. В это время Рене стал на колени и, капнув себе на руку последнюю каплю крови, рассматривал ее при свете горевшей жаровни. «Странное противоречие», — говорил он. «Но оно доказывает, как ненадежны заключения простой науки, которой занимаются рядовые люди. Не для меня». А для всякого другого врача, ученого, даже для Амброазе паре вот эта кровь чиста, здорова, кислотна, полна животных соков и обещает долгие годы жизни тому телу, из которого она взята. А тем не менее, вся ее сила иссякнет быстро. Не пройдет и года, как эта жизнь угаснет. Екатерина и Генри Ханжуйский обернулись и прислушались. Глаза герцога блестели сквозь глазные прорези маски. «Да», — продолжал Рене, — «простым ученым доступно только настоящее, а нам открыто прошедшее и будущее». «Итак, вы продолжаете утверждать, что он умрет не позже, чем через год?» Так же верно, как то, что и мы трое, еще живущие, когда-нибудь упокоимся в гробу. Однако вы говорили, что кровь чиста, здорова, что она пророчит долгую жизнь. Да, если бы все шло естественным путем, но ведь всегда возможен несчастный случай. — О да, вы слышите, — сказала Екатерина Генриху Анжуйскому, — возможен несчастный случай. — Увы, тем больше оснований мне остаться, — ответил герцог. — Об этом нечего и думать, это невозможно. Герцог Анжуйский обернулся к Рене и сказал, изменив свой голос. — Благодарю. Возьми этот кошелек. — Идемте, граф сказала Екатерина, нарочно дав этот титул своему сыну, чтобы сбить Рене с толку. И оба посетителя вышли из лавки парфюмера. «Матушка, посудите», — говорил Генри Ханжуйский, — «возможен несчастный случай. А если он произойдет в мое отсутствие? Ведь я же буду от вас в четырехстах милях!» «Четыреста миль, мой сын, можно проехать в одну неделю». Да, но пустят ли меня сюда другие? Неужели нельзя мне подождать? Как знать? Ответила Екатерина. Быть может, несчастный случай, упомянутый Рене, и есть тот самый, который со вчерашнего дня уложил короля в постель. Слушайте, мой милый сын, возвращайтесь отдельно от меня, а я пройду в калитку монастыря Августинок. Моя свита ждет меня в монастыре. Ступайте, Генрих. Ступайте, и если увидите своего брата, не раздражайте его ни в коем случае.